Когда выставка закончилась, Дракон и Дриада спрятались ото всех в небольшой приватной гостиной. Здесь были широкие диваны и бутылка шампанского на низком столике. Дарина упала на мягкую кожу, вытянула ноги, сбросила туфли и буквально застонала от удовольствия. Давид устало улыбнувшись, подхватил ее ступню и принялся разминать, рассказывая – Какая его жена умница и красавица. И как он счастлив тем, что она весь вечер прикрывала его спину от хищных дамочек с умными голодными лицами. Дарина только фыркнула в ответ, получая несказанное наслаждение от действий мужа. «Если для того, чтобы ты сделал мне массаж стоп, нужно выстоять восемь часов рядом с тобой в стае голодных акул, можно я внесу армрестлинг в свое расписание?» Дракон рассмеялся. Эта женщина умудрялась парой слов разогнать его хандру. А еще она непостижимым образом делала его счастливым. Может, потому что он был полуэльфом, а она частичка великого леса? Или просто потому, что она любила его так же искренне и нежно, как и он ее? Хауфинг-организатор ворвался в небольшую комнату и принялся размахивать руками, подпрыгивая, выражать свои восторги. Дарина смотрела на него, смотрела, а потом ее неожиданно вырвало на ковер и блестящие туфли слишком громкого коротышки. Агент замолк, сглотнул и убежал вызывать врача. Степенный фонор в зеленом халате долго мял девушке запястья, заглядывал в глаза, слушал пульс, попросил даже высунуть язык, пока рядом в маленьком анализаторе обрабатывалась кровь, взятая в первые минуты визита. Дриада уже не знала, что думать, а художник готов был бегать по потолку, когда приборчик пискнул, выдавая результаты. Врач подхватил полоску, близоруко вгляделся, потом перевел взгляд на напряженную пару. «Поздравляю, миорд Миледи! Через одиннадцать месяцев вы станете родителями!» Дракон и Дриада переглянулись и со слезами на глазах вцепились друг в друга. «Получилось! У них будет малыш!» Вездесущий агент немедленно ринулся к бару, и пробка шампанского звучно хлопнула в потолок. Доктор первым поднял тост. За будущего наследника или наследницу рода лесных драконов. Дарина утирала счастливые слезы. Давэ хлебал шампанское, как родниковую воду, а шустрый Хауфинг уже составлял список тех, кого именитый художник должен будет непременно пригласить на драконью свадьбу.